Будем размышлять оптимистично. Везде мы встречали груды мертвых грибов. Ноги страуса вязли, как в болоте. Иногда нам даже приходилось вылезать и разгребать кучи, чтобы он смог выбраться. Там, где кучи были особенно велики, нам и вовсе приходилось лететь. Наконец мы добрались до сектора, где располагались питательные станции для коров. Станции питания мне нравились, Напомнили салоны красоты, где люди загорают в соляриях. Куко явно наслаждалась процессом, стоя в лучах звёздного света. Наконец она вышла к нам из кабинки и радостно сказала: "Ну вот, теперь я полна сил и скоро у меня будет свежее молоко". Мы заулыбались. Нам было приятно видеть Куко в хорошем настроении. Вдруг Мы почувствовали сильный толчок и с трудом удержались на ногах. "Что это, Коко?" спросил я. "Обычно так начинается ускорение корабля", сказал испуганный Коко. "Ничего себе. Мог бы и помягче ускоряться, прямо как в нашем общественном транспорте. Правда, Лин?" засмеялся я. "Наверное", сказал нахмурившись Лин. Это снова запустился автопилот, про который ты говорила, Коко. Да, похоже на то, сказала она. Значит, сказала обречённо Лин, теперь мы летим на планету, где располагается космодром, и куда уже, наверное, пролетела твоя семья на спасательном корабле. Лин, тебе не кажется, что Нам пора возвращаться на наш космический корабль, чтобы вернуться на Землю. Боюсь, мой друг, что и корабль с генералом, и Марс находятся уже слишком далеко. И нам на нашем страусе вернуться на космический корабль нечего и думать. Остаётся только надеяться на то, что этот исследовательский корабль снова когда-нибудь вернётся в солнечную систему вместе с экспедицией. Конечно, конечно так оно и будет, поспешила она заверить Коко. У меня защемило сердце от мысли, что мы можем никогда не вернуться домой. Я подумала о том, что больше не увижу свой сад с цветами, своих родных и близких. В этот момент я понял, Что чувствовала Коко, когда она сидела на берегу нашего залива и смотрела на звёзды тоскою по своей семье? "Будем размышлять оптимистично", сказал Лин. "Ты только подумай, Олс, нам выпала возможность побывать на другой планете, где живут разумные существа". "Да", сказал я. "Это, конечно, здорово. Только нас они не считают разумными, и что нас ждёт на этой планете, совершенно неизвестно. Эх, тут ты прав, дружище. Что вы, что вы вас встретят как дорогих гостей и окружат заботой и любовью, воскликнула Коко. Мы с Лином переглянулись. Ладно, в любом случае нам нужно подумать о насущном, сказал Лин. Совсем скоро Все эти груды мёртвых грибов начнут сильно вонять. Под руководством Коко мы принялись расчищать утилизационный блок, методично отправляя тухлые грибы в космос. Каждый день мы трудились не покладая рук. За неделю нам удалось расчистить пищеблок, где производилась еда для всей команды. Мы сильно устали за эти дни. Мёртвые грибы издавали отвратительный запах. Линд предложил дерзкий план по удалению грибов из отсеков. Если мы заклиним внутренние ворота утилизационной камеры, то она начнёт работать как насос. Мы будем постепенно очищать отсек за отсеком, последовательно открывая ворота между ними. Камера будет нагнетать давление в отсеках а затем вместе с мусорным контейнером всё будет вылетать наружу. Коко не понравилось идея с заклиниванием внутреннего люка камеры. А я напомнил Лину, что давление нагнетается раз в сутки, и чтобы очистить от грибов весь корабль, нам понадобится несколько лет. Знаете, чего я опасаюсь больше всего, спросил Лин. Того, что скоро Всё это начнёт покрываться плесенью, и тогда нам ещё и с цивилизацией плесени придётся сражаться. Но его опасения не оправдались. Через несколько дней мы увидели, что благодаря сухому воздуху и хорошей вентиляции мёртвые грибы просто стали высыхать. Нам стало гораздо проще их выметать из отсеков. Каждый наш день был похож один на другой. Мы только и делали, что выметали грибы. Наконец нам это надоело. Мы просто разгуливали по хрустящим грибам, исследуя отсек за отсеком. Нам открывались комнаты, наполненные совершенно непонятными для нас вещами и приборами. Коко, как могла, объясняла нам назначение того, что мы видели. Но и она не обо всём знала, особенно особенно это касалось лабораторий с научными приборами. Вообще нам казалось, что корабль Живой организм, который общался с нами и был, судя по всему, благодушно к нам настроен. В конце концов мы расположились в командном пункте, где сделали большие запасы еды и молока. Коко время от времени входила в световые сферы и подключалась к системе управления, чтобы узнать, насколько далеко мы от пункта назначения. Мы коротали время, любуясь звёздным небом и планетами, мимо которых мы пролетали. Однажды К нашему кораблю приблизилась небольшая серебристо летающая тарелка. Она кружила какое-то время вокруг корабля и даже зависла над командным пунктом. Коко сказала нам, что они обменялись с системой нашего корабля какой-то информацией. Возможно, они хотели выяснить, нужна ли нам помощь. Узнав, что с кораблем всё в порядке, тарелка удалилась. Я почти всё время проводил в местной оранжерее, где был огород и росли невиданные и прекрасные растения. Мне было с ними очень хорошо. Я был уверен, что они понимают меня. Я рассказывал им о земле, о том, какие растения есть у нас и как они выглядят. Мне казалось, что цветы особенно внимательно меня слушали и кивали своими большими бутонами. Лим почти всё время проводил около энергоблока. Он очистил его от остатков грибницы и старательно изучал принцип его работы, но так ничего и не понял. Наконец, настал день, когда мы влетели в систему той планеты, куда должен был приземлиться исследовательский корабль.